И мы обещаем ему, где мы не будем, отовсюду привезем птиц и зверей для зоопарка. «Спасибо, друзья», — сказал я. «Но должен сказать, что я не расстраиваюсь, И в будущим летом мы снова приедем в экспедицию на Пегасе. Если, конечно, Полосков и Зеленый не откажутся лететь со мной». «Не откажемся», — сказал Полосков. «Я бы полетел», — сказал Зеленый